«Мы направляемся в бар Якорь», — сообщил Логинов, как только Лера сняла трубку. «Решили тяпнуть на сон грядущий?» «Очень смешно. Надеемся застать там парня, которому жена владельца сдала мотоцикл на прокат». «Слушай, Витя, не надо туда ехать. Вызовите Росгвардию». «Это еще зачем? Что мы одного мужика не возьмем?» «Если этот человек и в самом деле Антоненко, то он опасен. А мы вооружены. Он нужен живым. Логинов, ты что, не понимаешь?» — разозлилась Лера. — Антоненко единственная, от кого ведет ниточка к Левкину. — Но не Левкина же судят, а его до... — Верно, но я надеюсь притянуть и его. Ты ведь не думаешь, что Марго и ее приятели сами отдавали приказы убийцы? Да у тебя грандиозные планы, подруга! — присвистнул опер. — Не волнуйся, мы сделаем все аккуратно. — Не смей, но он уже отключился. Лера лихорадочно заметалась по кабинету, а потом остановилась и стала набирать номер.